Глава одиннадцатая. Шарик отскочил от звонкого стола и ударился в стену. «Вот только не надо мне поддаваться!» — крикнул Святослав. «Я же знаю, что ты играешь лучше меня. Я тогда вообще играть не буду». «Давно пора», — поддержала его Татьяна, наблюдавшая за игрой с высокого крыльца. «Ноябрь на дворе. Холодно. Перенесите стол в дом и играйте там хоть до вечера». Николай положил ракетку на теннисный стол и посмотрел на Таню. «Действительно хватит», — сказал он. «Я устал уже и замёрз». «Плюс восемь», — не поверил ему Святослав. «Какой холод!» Он увидел, что Тарганов продолжает смотреть на его маму и согласился. «Прохладно, конечно». Он зачехлил ракетку, подбросил её и, поймав, направился к ступеням. Начал подниматься. Когда сын поравнялся с Таней, она обняла и поцеловала его. «Как хорошо!» — сказала она. «Ещё бы!» — согласился Святослав. «Так что ни в какую Англию возвращаться не хочу. Школу можно и здесь закончить». Николай смотрел на них и улыбался. Таня помахала ему рукой. Он кивнул в ответ и тоже пошёл к дому. Взойдя на ступени, он оглянулся и посмотрел на просторный двор, на высокие сосны. На стволе одной увидел двух белок, спускающихся к кормушке, и показал на них. «Им тоже хорошо». Приобретая этот дом, Тарганов не думал, что захочет здесь жить постоянно, а приехав сюда, понял, что другого жилья ему и не надо. После духоты съёмных, нью-йоркских квартир, суеты оживлённых американских улиц, после суматошной московской атмосферы, тишина, наполняющая всё здешнее пространство, показалась единственной средой, в которой он мог бы сейчас существовать. Хотя разве это существование? «Именно здесь и сейчас начинается его жизнь. Жизнь счастливая и наверняка долгая, потому что теперь есть для кого стараться на этом свете». Он подошёл и обнял Таню и Светика. «Зачем нам заграниться?» — спросил он. Но спросил так, словно единственный ответ известен всем троим. Таня прижалась к нему, а Святослав, чтобы не мешать, открыл дверь дома и шагнул внутрь. «А как же новый сценарий?» — спросила Таня. Ты же обещал Спилбергу прилететь. После свадьбы и полетим. Вместе. Все втроём и полетим. Николай посмотрел на остановившегося на пороге Светика. Тот как раз прикрывал дверь. Но, услышав последние слова, покачал головой. «Вы летите, а я вас здесь подожду». Он закрыл дверь. Тарганов ещё раз посмотрел на сосны, на светлеющее за их стволами озеро, на которое ещё совсем недавно опускались отдохнуть пролетающие в тёплые страны лебеди, и вздохнул, решившийся оставить, пусть ненадолго, всю эту красоту. Вдвоём так вдвоём. Можно ещё и в Калифорнию заскочить, или в Майами. Погреемся на пляже, искупаемся в океане и сразу обратно. Вдвоём тоже хорошо». «Вдвоём уже не получается», — шепнула ему Таня. «Даже если Светик останется здесь, то мы всё равно отправимся туда не одни». «Кто-то ещё летит с нами?» — удивился Николай. Но, увидев счастливые глаза Тани, понял.